Глава 12 Эклеры разделили на двоих. Лорент уплетал за обе щеки любимое лакомство, совершенно не задумываясь о том, что можно запачкаться. Стефани ела осторожно. Ее беспокоила мысль, что на пороге в любой момент мог возникнуть интендант жандармерии и отпустить очередную колкость. Хотя она так и не могла понять, почему об этом думала. Ведь насчет испачканного подбородка, как и по поводу сладостей, Адриан ничего не говорил, пока она сама не начала его провоцировать. Возможно, он вообще промолчал бы и не стал ее подкалывать, если бы не ее выпад. Стефани стало стыдно за свое поведение, потому ароматный, еще теплый эклер с нежным кремом имел привкус легкой печали. Следует быть сдержаннее, проявлять присущее ее происхождению благородство. Да и вообще, не забывать об элементарном воспитании. Тем более, что интендант дал ей обещание. Появление дикого животного на улицах Сент-Пьера взволновало не только Стефани. Она слышала, как служащие госпиталя обсуждали огромного волка с чёрно-бурой шерстью. Были те, кто недоумевал или попросту не верил. Но большинство жителей обуял страх. Люди боялись встретить в ближайшей подворотне опасное чудовище, способное разорвать их на части, как тряпичную куклу. Между происшествием с Лорентом и остальными нападениями Стефани видела четкую связь. Однако объяснить происходящее, не примешивая сюда мистику, оказалось нереально. Словно каждое событие было оплетено призрачной нитью, за которую невозможно ухватиться, но и опровергнуть ее существование нельзя. Потому, по возвращении в госпиталь, девушка еще раз расспросила брата о том, что произошло в лесу. Лорант не смог поведать ничего нового. «Чем дальше тот день, тем меньше я помню», — признался он, принимая из рук сестры свою порцию лакомства. «Лучше расскажи, а что этот забыл, как его зовут? Камердинер интенданта. Что он сделал?» «Его зовут Чинвиндо», — ответила Стефани. «Это ты тоже не помнишь?» «Довольно плохо, и...» — юноша тряхнул головой. «Мне не по себе, когда вспоминаю. Я бы не хотел, чтобы ты рассказывала это кому-то, а то вдруг меня посчитают сумасшедшим». «Не буду, не переживай». Улыбнулась девушка, понимая, что второй раз за день дает обещание молчать. В тот момент, когда пришел в себя, я будто видел над собой темный вихрь, ну, через закрытые глаза. Я не мог разлепить веки, потому что чернота давила на них. «Хм...» «Наверное, это все очень странно звучит». «Нет, нет, продолжай». Потом эта тяжесть ушла. Я словно сделался облаком. Буквально воспарил после той тяжести, что испытывал. «Ты уверен?» «Да, нечто похожее». Он смущенно взглянул на сестру. «Что-то не так?» «Нет, не знаю». «Да», — заключил Лорент. Он выглядел немного напуганным, но его беспокойство быстро улетучилось, когда им был доеден первый эклер. Граф решил не возвращаться в шато, пока Лорант не сможет покинуть госпиталь. Стефани это очень обрадовало, поскольку ей не хотелось оставлять брата, но и пребывать в госпитале больше не было нужды. Она полностью оправилась после потери крови, чувствовала себя бодрой и преисполненной желания продолжить свое расследование о диком звере. С Лорантом теперь все дни проводил отозванный из шато учитель фехтования. Отец с дочерью поселились в гостинице «Решелье», заняв один из лучших номеров. Размерами он напоминал приличную квартиру — две спальни, гардеробная, кабинет и общая гостиная. Изабель в точности исполнила просьбу и привезла те вещи, о которых просила Стефани. Нижнее белье, юбки, блузы, охотничий костюм. Все поместилось в один сундучок, что теперь стоял в спальне юной особы. Стефани всегда считала, что могла положиться на подругу во всем и доверить все секреты, поэтому нежелание обсуждать голубоглазого блондина стало для нее собственным откровением. «Помимо прочего, я привезла для тебя бирюзовое платье из муслина, а еще то коралловое, с бантиками и туфельки». Загадочно начала Изабель, когда подружки остались в номере одни, они пересматривали вещи. «Мало ли, вдруг у тебя случится свидание». Не пойдешь же ты в своей блузе с поношенной юбкой да в сапогах. Ты бы еще привезла мне полупрозрачную сорочку, хмыкнула Стефани, не догадываясь, к чему ведет собеседница. Угадала, ее я тоже тебе положила, хихикнула Изабель, вытаскивая кружевной наряд. Стефани закатила глаза. Ладно, ладно, можешь не признаваться, но я все видела. Ваши взгляды, улыбки, фразы. Ты все не так поняла. А как мне надо понимать? Изабелла загнула одну бровь. Я не припомню, чтобы ты хоть с кем-нибудь разговаривала с такой охотой, да еще обменивалась колкостями. Тогда объясни мне, почему ты позволяешь ему так с тобой разговаривать. Он со всеми так разговаривает, отмахнулась Стефани и ее бросила в жар, отчего на щеках появился румянец, заставляя кожу гореть. «Нет, она не должна о нем говорить, ни с Изабель, ни с кем-либо еще, чтобы не копаться в собственных эмоциях и не думать о том, что действительно к нему испытывает». «У месье Леклерка такая манера общения, он заносчив и самолюбив, поэтому сыплет остротами. «При встрече он вообще у меня пистолет из руки выбил». Она испытующе уставилась на подругу, которая весело посмотрела в ответ. «Стеф, а ведь я не назвала его имени». На лице Изабель заиграла торжествующая улыбка. «Ты сама упомянула имя нашего благородного интенданта жандармерии?» «Как это?» Стефани поджала губы и растерялась настолько сильно, что попятилась и села на кровать. После такой реакции она поняла, что скрывать кровати отнекиваться больше не получится. Изабель медленно, будто наслаждаясь выигрышем, подошла к ней и устроилась рядышком, обхватив подругу за плечи. «Стоит признать, что объект твоих сердечных томлений вполне хорош собой. Он красив, по-своему галантен. А уж сколько сделал для нашей семьи, проявил настоящее благородство. Мы все равно друг другу не ровня, я дочь графа, а он...» «О, как далеко ты пошла в своих фантазиях!» — усмехнулась Изабель, вызвав на себя гневливый взгляд. «А ты знаешь, что в этом году наш король подписал закон?» по которому любой может стать хоть бароном, да хоть графом». Стефани считала, что нельзя быть еще более растерянной, но оказалось это не так. Новость поразила ее так сильно, будто на ночном небосводе вместо молочной всплыла розовая луна. «Да-да, были бы деньги. Теперь любой может получить титул, а твой интендант богатый, учитывая, что у него бедарский он по По-деловому произнесла Изабель. «Но пока что тебе стоит разобраться в своих чувствах. Легкому флирту поспособствует красивое платье из муслина». Загадочно проговорила она. Сама мысль о том, чтобы появиться перед вечно ухмыляющимся Эдрианом в женственном наряде, вызывала мандраж. «Интересно, какие шуточки он отвесит по такому поводу?» «Нет-нет, я не хочу наряжаться, не хочу флиртовать, и тем более не хочу разбираться в своих чувствах». «Пусть они угаснут без следа, и все будет, как прежде», — возмутилась Стефани. «И вообще, мне бы разобраться, что за зверь растерзал вента и напал на брата». С улицы донеслись удары часов на башне, прервав на короткое время разговор. «Как же ты боишься собственных чувств, Стеф!» — произнесла Изабель, когда все стихло. «Нет», — категорически заявила Стефани. «Да». Изабель знала, что самое действенное и мощное оружие, способное расколоть скорлупу вокруг чувств подруги, воззвать к страху прослой трусихой. «Всегда боялась. Сколько я помню, ты никогда не плакала». «Я плакала на похоронах матери», — тихо заявила Стефани, будто стыдясь этого больше всего на свете. Изабель развела руками и покачала головой, подтверждая свои мысли. «А еще я плакала, когда подумала, что Лорент умрет. И все, два раза в жизни? А что, нужно реветь каждый день? Слезы это жалость к себе, это слабость, и только. Стефани нахмурилась. И я не понимаю, в чем состоит связь между слезами, моими внутренними переживаниями и мужчинами. Потому что они их нам приносят. Женщины частенько плачут из-за своих возлюбленных. Они могут делать нам очень больно, даже ненароком. «Значит, нет мужчины — нет слез. Пожала плечами Стефани и поднялась с кровати. «Смотри, как бы не лить слезы из-за того, что нет мужчины». Театрально возвестила Изабель, заставив девушку обернуться. «И не плакать, что нужный тебе мужчина с другой». Поначалу слова Изабель показались ничего не значащими. Стефани думала, что выбросила их из головы и забыла. Но утром фраза о слезах и мужчинах преследовали ее, как первые комары по весне, норовившие укусить, когда теряешь внимание. Мысли девушки вновь и вновь возвращались к интенданту, подруге и тому поцелую руки возле кондитерской. До невозможности странные и постыдные чувства и эмоции переполняли ее. От внезапно разыгравшейся ревности и чуть ли не желания рассказать брату в красках об этой сцене до совестных мучений о том, как ей такое могло прийти в голову. Жить в городе Стефани нравилось меньше, чем в шато. Приходилось привыкать к шуму, жесткой постели и обилию непривычных запахов. Прохаживаясь по бульвару, девушка то зачарованно вдыхала аппетитный аромат пекарен, то морщилась от зловония нечистот. Одни люди толкались и спешили по делам, другие валялись возле первого встречного уличного столба воняя дешевой выпивкой и демонстрируя окружающим содержимое желудков. Бронились все, и за несколько дней пребывания в городе Стефани порядком надоело слушать ругань. Вдобавок по ночам ее будили человеческие вскрики. Это пугало. Она подрывалась к окну, вспоминая об огромном волке, но потом слышала смех, у люлюканье и, содрогаясь от собственных подозрений о том, чем по ночам занимаются остальные, С трудом ложилась спать. Стефани отказалась от излюбленных конных прогулок, потому что осознавала опасность, да и отец не согласился бы отпустить ее одну. А брат и дядя не могли составить компанию, так как уехали в шато. К концу первой недели девушке попросту стало скучно, но жаловаться она не смела. И речи быть не могло о собственном комфорте, когда Лорен так тяжело шел на поправку. Юноша все еще не мог сидеть. Поэтому свои лишения она посчитала слишком незначительными, чтобы не то что заявлять о них, а даже думать. Но все же было в этих погожих днях кое-что еще, то, что заставляло сердце биться чаще, а душу воспарять в небо и больно падать на земь. Буно, на которой Стефани приехала проведать Лорента в госпиталь, приходилось все равно выгуливать. Лошади нельзя долго стоять в конюшне, но поскольку прогулка была не лучшей идеей, Девушка после завтрака водила любимицу по главным улицам города. Графу такие вылазки были не по душе. Он говорил, что подобным может заниматься конюх или его подмастерье. Такой вариант не устраивал Стефани, которая не умела подолгу сидеть на одном месте. В итоге ей удалось уговорить папа, пообещав не отклоняться от заранее обговоренного маршрута. Во время подобных прогулок Стефани чувствовала повышенное внимание со стороны горожан но старалась не придавать этому слишком большого значения. При столкновении с прохожими, будь то, к примеру, работяга или торговка, страха не возникало. Ее захватывал интерес простому малознакомому Люду. Горожане же странились, опасаясь вызвать гнев госпожи и получить стеком, так как подобные ситуации не раз случались с другими представителями местного дворянства. Отец Стефани не поощрял такие выходки на территории, верной ему как губернатору провинции, и добивался той справедливости, которой мог на основании законов, потому что считал, что безнаказанность одних приводит через страх к бунту других. Один раз девушка задержалась возле фонтана на рыночной площади. Вокруг каменной чаши с парапетом, где собиралась изумрудная вода, расположились мелкие торговцы которые в малом количестве продавали излишки урожая. Один продавец выставил ящик крупных завитых кабачков, другой — налитых слив, третий — сочных тыков. Бону привлекли красные наливные яблоки с жёлтым пятнышком на боку. Лошадь упорно шла к торговцу, светловолосому мальчишке лет девяти на вид и не хотела сворачивать. «Ты такая же сладкоежка, как и я!» Девушка нежно погладила Бону за ухом когда любимец ткнула мордой в деревянный ящик с яблоками. Для таких красавец я готов выступить пять медиков. Мальчишка расплылся в хитрой улыбке. Потянувшись к кошельку, Стефани издала смешок. Игра юного торговца показалась ей примилой. Тише ты! Шикнула на него, стоящая рядом женщина, торговавшая зелено-желтыми грушами. Не видишь что ли, кто перед тобой стоит? Это же госпожа Монклар. Женщина поклонилась Стефани. Рада приветствовать, ваша милость! Глаза мальчишки округлились, и он тут же сделал поклон до земли, принеся извинения. Стефани, ситуация позабавила. То, что ее не узнали, ничуть не обидела. Люди не обязаны подмечать золотистую пряжку на зброе с изображением семейного герба Монклар. Желтую башню, обвитую змеей. Конечно, гувернантка еще учила, что простолюдины прекрасно понимают, кто перед ними по дороговизне одежды. Но разве можно сердиться за комплимент? Узнав цену, Стефани отсчитала пять медных монет сверху. «Держи», — протянула она мальчику плату, вызвав удивление обоих торговцев. У юноши, что получил денег больше, чем рассчитывал, у соседки, что графская дочка расщедрилась. «Благодарю, госпожа». Мальчишка вновь низко поклонился. Он хотел сложить купленный товар в небольшую берестяную корзинку, но Стефани отмахнулась и положила плоды в сидельную сумку, а один сладкий фрукт скормила лошади. Получив любимое лакомство, Бона с легкостью позволила увезти себя обратно на бульвар, так как рынок возле фонтана больше ее не интересовал. Не дойдя до канцелярии, Стефани остановилась напротив обувной лавки — Ее заинтересовали выставленные в витрине кожаные туфельки, которые хотелось разглядеть получше. Каблук был необычайно узким, и девушка задумалась, как в такой обуви можно пересекать брусчатку и не застрять в прорехах. Потом решила, что туфли предназначены для бала. Но тут возник другой вопрос. Как танцевать и не подвернуть ногу? Ломая голову над веяниями столичной моды, Стефани не заметила наступления полудня. Вместе с дневной жарой пришло нестерпимое чувство жажды, кроме яблок, у нее с собой ничего не было. Решив, что легкий перекус не повредит, девушка достала пару фруктов. Первый скормила Бонни, для второго вытащила платок, чтобы обтереть. На вашем месте, мадемуазель, я бы помыл, прежде чем кусать. Знакомый голос заставил Стефани обернуться. Она без труда узнала интенданта жандармерии. Добрый день, мадемуазель. Эдриан с улыбкой подошел к Бонни со стороны головы и встал рядом. С момента последней встречи возле пекарни кожа на острых скулах мужчины покраснела из-за палящего солнца арона Из-под треуголки на лоб стекала тонкая струйка пота, о которой мужчина резко вспомнил, потянувшись за платком. Пока интендант протирал лицо, Стефани опустила взгляд на бордовый мундир, верхние петлицы которого оказались расстегнуты а нижняя льняная рубашка промокла по краям. Девушке хотелось верить, что это вода, а не пот. Хотя осуждать мужчину она не стала бы. Осенью в воароне было очень жарко, что для приезжего наверняка было крайне непривычным. Несмотря на неряшливый внешний вид, Стефани не уловила плохого запаха. От интенданта все так же пахло мятой. «Добрый день, месье». От растерянности она стиснула пальцами яблоко. «И где же мне его помыть?» Стефани подняла повыше спелый плод, словно собиралась устроить торги. «Здесь нет фонтана или речки». «Во дворе канцелярии есть колодец». Эдриан протянул руку. «Позвольте, я помою его для вас». «А зачем мыть?» Нахмурилась Стефани, которая редко сама мыла фрукты или ягоды, в основном используя платок. Этим занимались обычно служанки или камеристка. «Простите, мадмуазель, что поднимаю в вашем присутствии столь неприличную тему, но от немытых яблок можно заболеть животом и даже умереть». Мягко ответил Адриан. Но «Ну, я всегда так ела, и ничего не случалось». Парировала девушка. «Значит, вам необычайно везло». Он потянул руку к яблоку, чтобы взять его, но Стефани не разжала пальцев. Они встретились взглядами. Девушка прищурилась, на что интендант усмехнулся. «Вы мне не доверяете». С легкой обидой произнес он. Стефани закусила губу. После спасения брата и обещания взять на осмотр, разыгрывать недоверие было глупо. Однако маленький внутренний бесенок так и подначивал что-нибудь учудить. «Не то чтобы не доверяю». Она отдала яблоко. «Я приму вашу заботу обо мне, но...» «Расскажите, а почему, по вашему мнению, нужно их мыть?» «Мои служанки говорят, что так отпугивают нечестивый дух». Эдриан улыбнулся. «Мой дед по линии матери, профессор медицины. Он считает, что на немытой кожуре плодов есть такие крошечные частички, которые не видно глазу. Они вызывают болезни, поэтому он заставляет своих подчиненных в лечебнице мыть руки, а инструменты обрабатывать огнем. Пояснил он, вспомнив, как в последний раз деда высмеяли на очередном съезде врачей. «К сожалению, его мнение не пользуется популярностью». «А вы верите?» Стефани не спрашивала, а утверждала. Она прекрасно понимала, что человек, говорящий с таким азартом и блеском в глазах, верит в то, что озвучивает. Эдриан опустил руку с яблоком. Их беседа шла так складно и спокойно, что он ждал подвоха в любой момент. Стефани же стало любопытно принять помощь в таком пустячном деле. В иной раз с другим человеком она бы отказалась. «Прошу и вас поверить моему несчастному деду, чьи исследования отказывается принимать Академия медицины». Они улыбнулись друг другу. Получилось так искренне, что оба растерялись. А вот Бона, по-видимому, заскучала, так как в одно точное движение ткнула носом в руку с яблоком. Эдриан дернулся, но лошадь оказалась проворнее. Подавшись вперед, она прикусила сочный плод и потянула на себя со всей силы. Сопротивляться мужчина не стал. Мадемуазель. В его голосе скользнуло привычное лукавство. Стефани приготовилась слушать, внимательно наблюдая за тем, как любимец жует яблоко, которое предназначалось девушке. Ваша лошадь. Не успев доживать лакомства, Бон откнулась головой в щеку Адриана. От изумления он даже рот раскрыл на полуслове, чем вызвал у девушки приступ смеха. Ваша лошадь ведет себя крайне бестактно, еще и целоваться лезет. «Кто бы говорил, месье?» — весело ответила Стефани, хватая Бону под узцы, чтобы успокоить. «Ну и что вы теперь скажете? Моя лошадь съела два немытых яблока, а я осталась без перекуса». «Ну?» — интендант не нашелся, что ответить. Он огляделся в поисках решения, но девушка не стала ждать. Она и так задержалась. «Видите, если за яблоками слишком долго ухаживать, то можно увидеть, как их ест кто-нибудь другой» выдала стефани и тут же засмущалась тайный смысл фразы дошел до нее уже после того как слова были произнесены верно подмечено согласился эдриан с грустной улыбкой